Глава 23. Трое суток не спал. Произошло событие, над которым я третий день качаю головой. Событие-то вовсе не великое, не славное, таких в моей жизни и не бывает. Скорее даже неприятный эпизод, в котором я, как мне кажется, играл немного смешную роль. В тот день после обеда экономка доложила, что со мной хочет говорить какой-то молодой человек. Я подосадовал. На что он мне когда бы сказать ему, что меня нету дома или что-нибудь в этом роде? Ну, ли так, впустите его. Юноша оказался той породы, которая всегда была мне неприятна. Излишне высок, самоуверен и волосат. В общем, этакий шикарный мальчик. Мотнув свои гривы, он проорал свою фамилию, которую я, конечно, сейчас же забыл. Мне было неловко, что я не брит, без воротничка, что сижу перед ним в шлепанцах, в старом халате, съежившись, как пустой мешок. И я как можно неприветливее осведомился, что ему угодно. Он с некоторой поспешностью стал рассказывать, что пишет сейчас диссертацию. Тема «Истоки поэтических направлений девяностых годов». «Изумительно интересное время», — назидательно заверил он меня. «У него были большие красные руки, ноги как бревна. Чрезвычайно неприятен. И вот он собирает материал, и потому позволил себе». Я смотрел на него с какой-то подозрительностью. «Да ты что-то перепутал, голубчик. Какое мне дело до твоего материала?» И вот говорит, в двух журналах тех лет он нашел стихи, подписанные моим именем. Именем, забытым в истории литературы, победно добавил он. Это мое открытие, суды. Стал он искать следы этого забытого автора. Один современник, такой-то и такой-то, сказал ему, что, насколько он помнит, автор тот стал железнодорожным служащим. Юноша пошел... По следу, ну и в министерстве ему дали мой адрес. Тут он брякнул напрямик. Скажите, вы ли это? Вот тяна. У меня было сильное желание поднять, удивленно брови и сказать, что это ошибка. Куда мне стихи писать? Но не стану лгать. Махнул я рукой и пробормотал что-то вроде, мол, да, имел такую глупость, только уж давно с этим покончил. Юноша просиял победоносно, тряхнул гривой. «Великолепно!» — рявкнул он. «И не могу ли я сказать, печатался ли я еще в других изданиях, и где опубликованы мои более поздние стихи?» Я покачал головой. Ничего больше не было, молодой человек, ни строчки. Увы, ничем не могу служить. Он давился восторгом, оттягивал пальцем воротничок, словно тот душил его, и лоб у него заблестел от пота. «Превосходно!» — вопил он, совсем как Артур Рамбо. Поэзия, вспыхнувшая метеором, и никто не нашел. Это открытие, милостивый сударь, потрясающее открытие, гремел он, ероша лохмы своей красной ручищей. Я злился, не люблю шумных и вообще молодых людей. Как-то нет в них ни порядка, ни меры. Чепуха сударь сухо возразила, стихи были плохие, не стоили ни гроша, и лучше, чтоб никто о них не знал. Он улыбнулся сострадательно и чуть ли не свысока, как бы ставя меня на место. «Нет уж, милостивый сударь, это дело ведения Я бы назвал вас чешским рэмбо». «По-моему, это наиболее интересные стихи девяностых лет». Не скажу, чтобы они могли лечь в основу какой-либо поэтической школы, — он прищурил глаза с видом знатока. Они имели мало влияния на развитие поэзии и не оставили в ней глубокого следа. Но как выражение личности это просто великолепно. Это такое своеобычное и сильное. Например, это стихотворение, как оно начинается? «Как кокосовые пальмы бубнами задребезжали». Он выкатил в экстазе глаза. «Конечно, помните сами, как там дальше?» «А меня это задело мучительно, будто некое неприятное воспоминание. Я пробормотал. В жизни не видал ни одной кокосовой пальмы. Какая глупость!» «Юноша чуть не взвелся. всё равно?» — воскликнул он. «Неважно, что не видели, вы совершенно неверно понимаете поэзию. И вообще...» Говорю, как это пальмы могут дребезжать бубнами? Он был, кажется, оскорблен моей тупостью. «Да ведь это же кокосовые орехи!» Выпалил он, возмущенный, как человек, которому приходится объяснять простейшие вещи. Орехи от ветра стучат друг о друга, как кокосовые пальмы бубнами задребезжали. Слышите? Сначала к это орехи стучат, потом расплывается в музыку, «Бубнами задребезжали!» «И вообще, там есть стишки еще лучшие Он сердито замолчал, откинув гриву, как будто в этих стихах он защищал собственное, самое драгоценное свое достояние. Но скоро он сменил гнев на милость, молодость великодушная. «Нет, серьезно, там есть замечательные строки». «Своеобразная, сильная, потрясающая, новое конечно, для того времени, — прибавил он сознанием превосходства. И даже не так новой по форме, зато образы какие, видите ли, вы заигрывали с классической формой, — пустился он сорвением объяснять мне, — но разрушили ее изнутри, формально безупречные, строгие, правильные стихи но заряженный внутри невероятной фантазии. Он сжал свои красные кулаки, что было нагляднее. Кажется, вам хочется издеваться над этой строгой точной формой. Этакий правильный стих, а внутри фосфорицирует, как гнилушки, что ли. Или раскаленный уголь, до того раскаленный, что только и ждешь, сейчас взорвется. Будто какая-то опасная игра, закостенелая форма. И ад внутри. Собственно, в этом и есть конфликт. Страшное внутреннее напряжение, или как бы это выразить, понимаете? Фантазии хочется полета, а ее втиснули во что-то очень системное, очень тесное. Поэтому да эти ослы не заметили, что это лишь, по видимости, классический стих. Если бы они увидели, как под этим внутренним давлением смещаются цезуры, Он вдруг утратил всю свою самоуверенность, он вспотел от усилий и смотрел на меня собачьими глазами. Не зная, точно ли я выразил свое мнение, маэстра запинаясь, промямлил он и покраснел, но я покраснел пуще него, мне было ужасно стыдно, и поглядывал я, кажется, даже со страхом в смятении бормоча. Но ведь стихи были плохие, поэтому я и бросил это дело, и вообще... Он покачал головой и все смотрел, смотрел на меня, не отрывая глаз. Не то. Вы, вы не могли не бросить. Если бы вы продолжали творить, вы неизбежно разбили бы в дребезги. Я это так здорово чувствую, вырвалось у него с облегчением, потому что молодым людям всегда легче говорить о себе. Для меня было огромным наслаждением прочитать ваши восемь стихов. Я тогда же сказал своей девушке, впрочем, это неважно. растерянно Асси Аксион и обеими пятернями взъерошил волосы. Я не поэт, но способен представить себе. Такие стихи мог написать только молодой человек и только раз в жизни. Если бы он продолжал писать, обязательно как-нибудь примирил бы это противоречие. Собственно, ведь какая изумительная судьба поэта раз в жизни выразить себя так невероятно сильно, так полно и точно. А знаете, я вас представлял совсем иначе. Брякнул он неожиданно. Мне страшно хотелось услышать еще что-нибудь о моих стихах. Хоть бы этот олух прочитал какое-нибудь. Но мне стыдно было просить, и я от смущений начал глупо и банально расспрашивать, откуда он, и всякое такое. Он сидел как оплеванный... Видно, вообразил, что я разговариваю с ним, словно с мальчишкой. Ну и ладно, хмурься себе. Не спрашивать же мне, что было еще в моих стихах и тому подобное. Будто уж сам не можешь начать. Разве я не оставляю достаточно длинных и тягостных пауз в разговоре? В конце концов он поднялся, такой ненужно длинный. Ну, я лечу облегчением вздохнул он, ища свою шляпу. Ну, лети. Конечно, молодость не умеет ни прийти, ни уйти. На улице его поджидала девушка. Они взялись под руки и помчались к городу. чего эта молодежь всегда так спешит? Я не успел даже пригласить его заглянуть еще раз. Какой торопыга? И я не знаю, кто он. Вот и все.